«Он прав, галилеянин!» Это были последние слова трибуна легионов Луция Ария Нигера. Я усилил дозоры и разъезды, но мы не нашли человека, напавшего на меня и убившего Нигер. Я был уверен, что речь шла об Иисусе Бар-Аббе и поклялся себе, что рано или поздно схвачу его, и он поплатится за все. Я отправлю его на крест, и единственный раз в жизни сделаю это с удовольствием, поскольку он сильный, муки его будут длиться долго, тем лучше. Но прошло лето, а за ним осень, И что бы я ни делал, я все не мог отыскать убийцу Нигер. Над Вьенной этим утром шел снег, Как накануне Ирварских ид шел снег над Кесарией. Снежинки одна за другой ложились на подоконник, Небо было такое низкое, что от роги Альп невозможно было различить. Было очень холодно, и мои пальцы окоченели. Из экономии я установил жировни только в тех комнатах, где обычно находилась прокула. Я не верес, но десять лет моего прокураторства отнюдь не обогатили меня. То немногое, что оставалось у меня от моего скромного состояния, Кай Кесарь, прежде чем выслать меня, забрал себе» а средства какие он свои щедрот выделяет отправленным на поселение не позволяют как следует обогреть наш дом вчера моряки на форуме говорили что рона замерзла от лукдуна до устья множество оливковых и миндальных деревьев погибло подумать только ведь столько требуется труда чтобы оливковая роща плодоносила Интересно, кто теперь собирает оливки в моем владении в компании и кому принесет доход, приготовленное из них масло? Скорее всего, этому кровосмесителю, который живет в палатине Как будто ему так уж необходимы мои сестерцы. Я дышу на пальцы, без особого успеха пытаясь их согреть. У этого времени есть только одно преимущество — оно ограничивает передвижение. Я могу не опасаться именно теперь получить приказ, подписанный августейшей рукой Кая Кесаря и предлагающий мне уйти навсегда. Да, накануне январских ид над Кесарией шел снег, начинался четвертый год моего прокураторства. В окно я с удивлением увидел входящее в порт судно. По его мачтам и носовой части было легко признать один из наших боевых кораблей, хотя судоходные пути были закрыты с ноября. Капитан попросил позволения встретиться со мной. Его звали Гней Лелий Азиатик. Это имя показалось мне знакомым, но я не мог вспомнить, где его слышал. Я ожидал встретить человека более молодого, если только эти морщины, ибо его волосы едва начали серебриться у висков, не результат воздействия солнца или воздуха открытого моря. Судно «Рома Виктрикс» из Мизены Покинула Италию в ноябрьские календы и провела в море более двух месяцев. Полагаю, поездка по морю не была легкой гней-лелей. У тебя есть что-то для меня? Обычная почта, прокуратор. Прости, что я ее задержал. Нас застигла буря около Крита. Я был вынужден спустить парус и идти по течению. Неделя дрейфа. Когда все стихло, мы подходили к Карфагену. Худший поход в моей жизни. Я потерял месяц. Я бегло просматривал конверты, которые Лелий положил мне на стол. Административные циркуляры, отчет о последних совещаниях в Сенате, назначение которого я ждал заместителя Нигеру. Рома Виктрикс едва не пошел ко дну ради нескольких обычных писем, не содержавших ничего важного и срочного, но флотская дисциплина требует, чтобы последнее судно, доставляющее официальную корреспонденцию, отбывало в ноябрьские календы, а другое открывало судоходные пути, покидая Мизены в начале февраля.